ЧАСТЬ ВТОРАЯ Зарегистрировать Хамски было просто, но всё же это заняло полтора часа. Больше всего времени было потрачено на рисование портрета Хамски. Магией его нарисовать было бы быстрее, но Айнс не хотел тратить деньги. Чтобы остальные не посчитали его мелочным, Айнс нашёл оправдание. «Может говорить это немного поздно, но интерес к рисованию – утомительное оправдание. Ну да ладно» теперь нужно пойти к Энфри. Айнс, завершив регистрацию, сказал это стоявший у входа в гильдию Норбирал. Затем подошел к Хамске. Он уже привык. На каруселях могут кататься не только победители по жизни. Люди со второй половинкой или детьми. Так что не должно быть проблем на ней кататься одинокому старику. Айнс, сдавшись, не колебался. Он использовал свою высокую ловкость, И взобрался на мудрого короля леса, будто знаменитый гимнаст. Хотя никакого седла не было, несколько часов практики Айнзу было достаточно, чтобы овладеть техниками езды. Видевшие эту сцену прохожие вздыхали в восторге. Некоторые дамы даже визжали. Глаза искателей приключений были в особенности пылкими. А когда они замечали медаль у Айнза на шее, не могли поверить своим глазам. «Это я с трудом в это верю. Что случилось со всеобщим чувством эстетики?» «Эй, разве это не ты пошел собирать травы с моим внуком?» Кто-то обратился к Айнзу, который жаловался в сердце на толпу и приказывал хамски уходить. Услышав голос пожилой особы, он повернул голову и увидел старую леди. «Кто вы?» – спросил он, хотя уже догадался. Если пожелая леди сказала правду, ответ был лишь один. Я Ализзи Барл, бабушка Энфри. А, так это вы. Вы правы. Это я сопроводил Энфри до деревни Карн. Меня зовут Мамон. Это Набель. Нарбирал почтительно поклонилась. Ализзи её похвалила. Какая невероятно красивая девушка. А как называется монстр, на котором вы едете? Мудрый король леса. «Этот, Этот король... король Хамске! Приятно, Приятно познакомиться. познакомиться!» «Что? А? Этот страшный монстр? Легендарный мудрый король леса?» Искатели приключений, услышавший возглас Лиззи, с удивлением на неё посмотрели. Похоже, их это очень потрясло. Они перешёптывались. «Так это и есть легендарный монстр?» «Да, в соответствии с просьбой вашего внука, я приручил его, когда с ним столкнулся на месте назначения». «Приручить мудрого короля леса?» Лиздь запнулась. «Что ж, ähm, ähm, а где мой внук?» «А, он вернулся домой с травами. Мы как раз идем к нему, чтобы забрать награду». Пожилая леди, вздохнув с облегчением, изумленными глазами посмотрела на Айнза и спросила. «Ах, ясно. Хотите пойти вместе? Мне интересно ваше приключение». Предложение Лиззи сильно помогло Айнзу. С удовольствием. С Лиззи во главе группа прошла через город Ирантел. Пожалуйста, заходите. Дойдя до магазина, Лиззи достала ключ и опустила голову. Она толкнула дверь, но та открылась без какого-либо сопротивления. Что ж такое, он слишком беспечный. Пробормотала сама себе Лиззи, войдя вместе с Айнзом и набирала в дом. Энфри, тот господин маман! Прокричала она в магазин. Было тихо. Признаков людей вообще не было. Неужели что-то случилось? В недоумении склонила голову Лиззи, но Айнс кратко ответил. «Плохо!» Лиззи была сбита с толку, но Айнс не обратил на неё внимания и положил руку на рукоять меча. Нарбирал поняла, что Айнс имеет в виду, и вынула свой клинок. «Что? Что вы делаете?» «Не спрашивайте, просто следуйте за мной», — кратко ответил Айнс и извлек оружие, входя в дом с мечом в руке. Он толкнул внутреннюю дверь и направился вправо. Дом был незнакомым, но он не колебался, выбирая направление. Айнс добежал до двери, которая была в центре прохода, и спросил нагнавшую его Лизи: «Для чего это место? Это склад трав. И там еще есть дверь, ведущая на задний двор». Хотя Лиззи не понимала, что случилось, она почувствовала странную атмосферу и забеспокоилась. Айнс не потрудился её просветить и открыл дверь. Почувствовался не аромат трав, а нечто более резкое – запах крови. Впереди были Пётр и Люклютер, Дайн был дальше, а Нинья был в самом конце. Все четверо безжизненно опирались о стену. Ноги были прямые, а руки безвольно свисали. На полу была тёмная лужа крови, которая, похоже, вытекла из их тел. «Что? Что случилось?» Удивлённая не нетвёрдыми шагами хотела войти. Айнс, положив руку ей на плечо, остановил её. Затем ринулся в комнату. Пётр вдруг задвигался, будто марионетка. Но прежде чем она успела встать, Айнс без колебаний рубанул мечом. Голова Петра покатилась по земле. Ударом слева направо Люк Лютер, который пытался встать, был обезглавлен. Лиззи остолбенела из-за трагедии перед глазами. Дайн, сидевший дальше, встал. Его лицо было бледным, не подававшим признаки жизни. Оно туманными глазами глядело на Айнза и Лиззи. Во лбу виднелась дыра. Очевидно, смертельная дыра. Мертвые могли двигаться лишь по одной причине. Они стали нежитью. «Зомби!» – закричала Лиззи. С хрипом Дайн приближался. Айнс тут же мечом проткнул ему горло. Тот зашатался и рухнул на пол. Больше ничего не двигалось. Айнс посмотрел на Нинью, который неподвижно и в тишине лежал на полу. «Энфри!» Лиззи наконец осознала происходящее и кинулась вперед, чтобы найти внука. Айнс посмотрел ей в спину и приказал Нарбирал. «Защити ее! Мой пассивный навык благословения нежити не реагирует. Поэтому в доме нежити больше быть не должно. Но где-то могут прятаться живые. Вас поняла». Нарбирал, чуть поклонившись, последовала за Лиззи. Айнс убедился, что те двое ушли, и перевёл взгляд на Нинью. Он медленно опустился на колени и осторожно прикоснулся к телу. Убедившись, что в теле нет ловушек, распространенных в Агдрасиле, он поднял лицо ненье. Тот не был без сознания. Он был мертв. Лицо было опухшим, наверное, из-за ударов от дробящего оружия. Айнс не мог узнать его по лицу. Левый глаз был раздавлен и вытек из глазницы, будто слеза. Все кости пальцев были переломаны, а кожа разодрана, виднелись красные мышцы. В некоторых местах даже мяса не было. Когда Айнс снял его одежду, чтобы обследовать тело, он широко открыл глаза от потрясения. Он положил одежду назад и прошептал. «Даже тело!» Тело было таким же, как лицо. Везде раны, которые раньше сильно кровоточили. И оно было опухшим от, наверное, внутреннего кровотечения. Было трудно найти место, на котором не было раны. Айнс закрыл ниньи глаза. «Мда, не самое приятное ощущение». Его тихие слова унесло ветром. «Мой внук! Энфри пропал!» Закричала Лиззи, вернувшись. Айнс, смотревший в уголке комнаты на трупы, спокойно ответил. «Я просмотрел их вещи, и не похоже, что их обокрали. Раз так, целью врага было похищение Энфри». «Ах, пожалуйста, посмотрите на это». Айнс указал на кровавые слова под телом мнения. Их можно было увидеть, только передвинув тело. «Это... канализация? Значит, Энфри забрали в канализацию?» «Возможно, это ловушка, которую создали те же, что и эту трагедию. Я понятия не имею, насколько канализация большая. Чтобы её обыскать, потребуется много времени. Что вы об этом думаете?» «Там есть и цифры. 2.8. Что это значит?» Это значит, что надпись ещё подозрительней. Я не знаю, что означают цифры. Возможно, если разделить город на 8 частей по осям компаса, местом будет пересечение 2 и 8. Или это некий адрес? Неужели у Ниньи оставалось достаточно сил, чтобы оставить такую сложную подсказку? И даже если это написал Нинья, сколько же информации выдал враг? Слишком большое совпадение. Лиззи нахмурила и так на морщинистое лицо. Она выглядела так, будто разозлилась на удивительно спокойного Айнза. Затем она перевела взгляд на четыре тела, лежавшие на полу. Кто были эти люди? Искатели приключений, нанятые вместе со мной и вашим внуком. Когда мы разделились, они, вероятно, пошли сюда разгрузить повозку с травами. Что? Они были твоими товарищами? Айнз покачал головой. «Нет, мы просто случайно пошли вместе на приключения». Эти холодные слова заставили Лиззи разочароваться.